Глава 37. Егор. Прошло всего две недели, а изменения в моей семье просто колоссальные. И все благодаря Альке. Не устроя на истерику на прошлых выходных, я бы долго искал к сыновьям ключики. А так, мы уже неделю каждый день резвимся в снегу, я укладываю их спать после того, как Аня покормит. Да и сама девушка перестала меня прогонять в столь важный момент. Не знаю, как сдерживаюсь в эти минуты, но, надеюсь, мне это зачтется у нее в головушке. Даже заметил, что эта негодница специально провоцирует меня забирать ее к себе в постель. Ей так же, как и мне, нравится засыпать в объятиях друг друга, но что-то ее заставляет быть настороженной, и мне это чертовски не нравится. Мы, пара, должны делиться переживаниями, делить на двоих не только хорошие моменты, но как ей об этом сказать, не зародив скандал? Игры с детьми сильно выматывают. А может, просто потому, что их сразу трое, и каждому надо уделить внимание. Сегодня решил быть в человеческой ипостаси, а они, наоборот, радовались безумно своей свободе. Все же это такое чудо, что они спокойно оборачиваются. На заднем дворе за это время появилась целая развивающая площадка. Горки, ступеньки, бревно. все для тренировки координации и устойчивости на лапах. За наблюдениями и советами не заметил, как из леса к нам подкралось трое оборотней. «Ну, здравствуй, Альфа!» — раздался голос Ольки. «Рада встрече!» Волчица с гневом и презрением посмотрела на малышню, а я инстинктивно закрыл их собой. Аля сильнее всех прижималась к моей ноге. Ребята обступили, ее защищая. «Маленькая принцесса моя, никому не дам вас в обиду!» «Да, самцов с собой взяла очень сильных!» Уровень силы почти как у Бетты. И смотрят так, словно уже победили. Не могу сказать того же. Ты понимаешь, что живой отсюда не уйдет ни один из вас? Попытался дать всем понять, что я не шучу. А Данислава выпустили наружу поток альфа-волн, предупреждая. Не стоит нас пугать своей силой. И в живых мы точно останемся. Это ты уйдешь к проотцам. Ты первым ответишь за всю ту боль, что причинил мне. Выдержка ее подводит у кого-то явно плохо с самоконтролем из-за сбившегося плана. Никто вас не пугает, а всего лишь предупреждает. Я даю вам троим один единственный шанс уйти живыми, спрятаться и никогда не возвращаться, не придеть их же устраивать бойню. У нас есть шанс договориться, Ольга. Ты всегда была умной женщиной. Взвесь все и сейчас, пока я даю такую возможность. Ахахаха. Она громко засмеялась и так зловеще что волчата прижали уши. «Тише, хорошие мои, папа не даст вас в обиду. Ты не в том положении, вожак. Твои псы далеко. Из помощников у тебя только слабая недопара и волчата. Ничего, я воспитаю из них настоящих вожаков. Ты никогда не подойдешь к моим детям. Я не буду церемониться, ты меня знаешь. И знаешь, когда я готов на все. Ты готова попрощаться с жизнью из-за слепой мести? И кому ты тут мстить собралась?» «Отпусти прошлое и живи настоящим. Что тебя не устраивало все эти годы? Тебя кто-то обижал? Нет. Ущемляли права? Снова мимо? Так что не так в наших законах?» Я видел, как она постепенно выходит из себя. «Не будь рядом мелких. Сказал бы, что это на руку. А так то ли отбиваться самому, то ли следить, чтобы им не навредили. Да и главное, чтобы Анька не вышла. Иначе это будет конец». «Нет?» Да ты издеваешься. Я каждый день должна была притворяться тем, кем не являюсь. Я должна была править новым миром, который вы у меня тогда так нагло отобрали. Мои родители могли быть живы. Глупая женщина. А может и нет. Ее родители могли бы и переметнуться. Сейчас уже не знаешь точно. А теперь что? Всплеск агрессии нельзя было пропустить мимо. Данные слова Слава мгновенно зарычали в ее сторону. «Знаешь, я, пожалуй, их убью прямо у тебя на глазах, когда ты будешь делать свои последние вздохи. Я с большим удовольствием сверну их хрупкие шейки прямо на твоих глазах и твоей жалкой никчемной пары». «Не нарывайся. Я сдерживаюсь из последних сил, чтобы не убить тебя прямо сейчас. Ольга, прошу, не делай глупостей». Глаза волчицы опасно блеснули, и сбоку началось резкое движение. Обратился в полете, перекидывая через себя противника. Встал на лапы и заметил, что оба волка были черными — Редкое явление. Значит, я не ошибся в их силе. Ольга глядела на меня с вызовом и усмехалась. «Какой ты жалкий сейчас! Боишься нападать, чтобы не оставлять этих... существ!» Я зло зарычал. «Тебе победить сейчас легче легкого. О!» И радостно воскликнула, поворачиваясь в сторону дома. «А вот и твоя пара!» «Что это она в ступоре стоит?» Я не поворачивал голову, чтобы не дать застать себя врасплох противником. И так чувствую ее запах, перемешанный со страхом. У меня и без того нервы на пределе, так еще и Аня усугубляет положение. Но как ее винить? Одно дело защищать семью, когда ждешь нападения, а другое, как сейчас. Она к таким вещам не готова. «Ничего, мальчики с ней потом порезвятся». «Я устрою тебе незабываемое шоу перед смертью». Это стало последней каплей. Страх пары, малышей, которые были растеряны, давать отпор взрослым волкам трудно. Они это понимали так же хорошо, как и то, что даже если они направят всю свою силу против врага, убить его не смогут. Отчаяние хорошо чувствовалось в сыновьях, рождая во мне... Чувство неконтролируемой агрессии. Я завыл на всю мощь лёгких, оповещая стаю о враге на нашей территории. Главное продержаться пару минут, пока придет помощь. Глупая, очень глупая затея, смеясь цокола Ольга. Я не заметил, как, не заботясь о целостности крошек, грубо отпихнул их под площадку. Там у них больше шансов остаться целыми. Все же слишком много углов. Лапу взрослой особи тяжело засовывать без вреда для здоровья. Я был готов отбиваться, защищать свое до последнего вздоха. Это моя задача. Только это сейчас важно и имеет хоть какое-то значение. Это конец, Белозаров. Это были последние слова волчицы перед оборотом. Аня. Это было очень страшно. И пугала не столько вся обстановка, сколько мой ступор. Я не могла найти в себе силы не то что крикнуть, даже пальцем пошевелить. Да что пальцем. Я моргать не могла. Казалось, что если сделаю это, то они его убьют. Трое волков стоят на поляне и скалятся. В какой-то момент началась драка. Двое самцов играли с ним, выматывали, пользуясь его одиночеством и тем, что он не мог расслабиться, ведь они крутились рядом с волчатами. Во время одного прыжка Егор все же перекусил глотку одному из них, вызвав волну гнева у другого. Теперь в игру вступила и эта Ольга. Ну и сволочная же у нее натура. Циничная и жестокая волчица. Я с трудом могла смотреть на это безобразие. Руки вспотели, сердце заходится в бешеной скачке, наблюдать не было никаких сил и оторваться не могла. Белая шерсть уже окрасилась валой из-за многочисленных ран. Не могу рассмотреть, насколько они серьезные. Но одна лапа уже не так хорошо слушается хозяина. Мне страшно, что не могу ничего сделать. Пара волков обступила его с двух сторон. «Что-то сейчас будет. Он не сможет защитить себя с двух сторон. Ну где же все остальные?» Прыжок. Он увернулся от обоих, но его серьезно задели по грудине, и он издал странный хрип. «Егор!» Крик все же вырвался наружу, и оцепенение вмиг исчезло. Я бросилась бежать к ним, но меня упорно не замечали. Эта парочка усердно наносила раны. Выматывала. Я видела в его глазах страх. Не за себя, нет. Он смотрел на наших детей и боялся не уследить за ними. Я неслась к ним с бешеной скоростью. Противники явно готовились к последнему прыжку. Я чувствовала, что в этот раз Егору не увернуться от обоих. И когда я была уже очень близко, они кинулись на него. «Нет!» Не знаю, что произошло после этого крика, но я мгновенно встретилась со своей золотой красавицей. Впервые ощущала ее так ярко и полно. Запах крови пары ударил по оголенным нервам, вызывая приступ агрессии. Как мне удалось перехватить волка, стоящего ко мне спиной, не знаю. Но повалила его на землю, и, несмотря на все его габариты, дотянулась до шеи и стиснула на ней зубы. Пульс был. У меня просто не хватило мощи и длины клыков, чтобы убить. Но и сил подняться у врага не было. Егор лежал на земле, отбиваясь от Ольги которая была так увлечена местью, что не заметила моего оборота. Я кинулась на волчицу, сбивая с ног. Мы кубарем покатились по земле. В какой-то момент я оттолкнула ее от себя и встала рядом с белым волком в защитной позе. Он посмотрел на меня удивленно и пытался встать, но безуспешно. Ярость застилала глаза, и когда я была готова кинуться на нее, рядом со мной появилась рыжая волчица. «Полинка!» Зов вожака был услышан. Тут же вырос Виктор. Макс охранял малышей вместе с Женей. Весь ужас позади. Егор странно захрипел, и я обернулась к нему. В снегу лежал уже человек и корчился в судорогах боли. На теле не было ни одного живого места. Слезы душили изнутри. И я оставила всю эту потасовку позади, давая мужчинам завершить начатое. «Нет, Егор, прошу, не надо. Хороший мой». Не сдерживая слез, склоняюсь над ним а после кладу голову на колени, гладя родное лицо. «Прошу тебя, ты нам нужен. Я люблю тебя, слышишь, люблю. Не смей бросать, нас нет. Ты сильный, все будет хорошо. Я рядом, никогда не уйду. Только не уходи, Егор!» Все звуки вокруг исчезли. Я видела лишь мордочки Дана, Славы и Альки. Они скулили вокруг своего отца, а я плакала от бессилия. «Что можно сделать? Как быть в этой ситуации?» Когда меня начали хватать за руки и оттаскивать от него, я обернулась и стала над ним защищая. Перед глазами пустота. Не понимаю, кто из них друг, а кто враг. Я боюсь за него. Слышу, как медленно бьется его сердце, как тяжело он дышит. И мне кажется, что я делаю то же самое. И если он умрет, я умру в тот же момент. Ведомая инстинктами, начинаю лизать его раны, тыкаясь носом в лицо, которое меньше всего пострадало. «Но ничего не выходит. Ничего не помогает. Почему?» Я выла от боли, что распирала внутри. В какой-то момент почувствовала, как кто-то крепко обнял меня за шею. Сначала хотела скинуть противника, но потом до осознания дошел тихий шепот и такой знакомый аромат розового дерева и мяты. Полина. Она точно не причинит вреда. Но я не могу перестать сопротивляться ей. «Успокойся. Возьми себя в руки. Дай нам помочь ему». Его надо срочно вести в больницу. Ань, умоляю, приди в себя. Дети плачут. Ты нужна не только ему, но и им. Ты сделала, что могла. Дай нам сделать свое дело. Родная, прошу». И как сквозь толщу воды до слуха начали доноситься другие звуки. Плач, ребят. Сирена скорой помощи. Обернулась в человека. Хорошо, что, как и мелкие, возвращаюсь полностью одетой. К наготе я не привыкну. Поэтому мне трудно видеть всех укутанными в одеяло. В нашем дворе собралась вся стая. Они все видели и теперь будут относиться иначе ко мне. Сейчас все неважно. Главное, чтобы он жил». Взяв Альку на руки, залезла вместе с Егором в скорую. Полина и Макс были в той же скорой, держа мальчишек. И еще кортеж из памяти машин. Часть стаи поехала вместе с нами. Вот и наступили мои самые страшные часы в жизни. Не представляю, как Егор это мог пережить. Чувство беспомощности уязвимости. «Я дождусь тебя здесь. Люблю тебя. Умру, если ты умрёшь. Возвращайся, прошу», сказала перед тем, как его увезли в операционную. Вот и наступил переломный момент нашей жизни. Я уткнулась в плечо подруги и плакала. Тихо плакала и понимала, что теперь я полноценный оборотень. Я прошла испытание. Но что мне с этого приобретения, если он умрёт?»